Робер Артуа подошел к окну. Во дворе артель каменщиков поднимала вверх к своду строящегося здания каменную плиту, украшенную рельефным изображением английских львов. Половина рабочих тянула веревки на блоках, остальные, взобравшись на леса, готовились принять плиту. Дело шло споро и весело. — Как видно, король Эдуард по-прежнему любит каменно-строительные работы. Среди рабочих он узнал короля Эдуарда II, супруга Изабеллы, красивого, широкоплечего и широкобедрого мужчину лет тридцати, с волнистыми густыми волосами. Его бархатный камзол был забрызган известью. Вот уже пятнадцать лет, как начали перестраивать Вестминстер. — гневно воскликнула Изабелла. Слово «Вестминстер» она произносила на французский манер Вестмости. Шесть лет прошло со дня моей свадьбы. И все шесть лет я живу среди лопаты коры и известью. Построят одно, а через месяц уже ломают. И не воображаете, что король любит каменные работы. Он любит каменщиков». «Вы думаете, они говорят ему «сир»?» «Они зовут его просто Эдуард, шутят над ним». «А он от всего этого в восторге. Да посмотрите сами!» Эдуард II отдавал приказания, обнимая за шею молоденького рабочего. Во дворе царила какая-то двусмысленная фамильярность. Каменных английских львов снова опустили на землю, очевидно, не найдя для них подходящего места. Я думала, что хуже, чем при рыцаре Гавестоне, уже быть не может. Этот наглый и хвастливый Биарнец так ловко управлял моим супругом, что в сущности управлял самим королевством. Эдуард подарил ему все мои драгоценности из свадебного ларца. Очевидно, в нашей семье уж так повелось, что драгоценности, принадлежащие женщинам, тем или иным способом перекочевывают к мужчинам. Наконец-то Изабелла могла излить близкому человеку, родственнику, свою душу, поведать о своих горестях и унижениях. Нравы Эдуарда II были известны во всей Европе. В прошлом году баронам и мне удалось свалить Гавестона. Ему отрубили голову, тело четвертовали и выставили на показ в четырех главных городах королевства. Удовлетворенно улыбаясь, закончила Изабелла. Выражение жестокости, омрачившее это прекрасное чело, отнюдь не смутило Робера Артуа. Надо сказать, что подобные явления были в те времена делом самым обычным. Нередко бразды правления вручались подростку, которого могущество власти увлекало как занятная игра. Еще вчера он, забавы ради, отрывал крылышки у мух, а сегодня мог, забавы ради, отрубить голову у человека. Такой слишком юный властелин не боялся, да и просто не представлял себе смерти, и поэтому, не колеблясь, сеял ее вокруг себя. Изабелла взошла на престол, в шестнадцатилетнем возрасте. За шесть лет она весьма преуспела в ремесле государи. И представьте, кузен, — продолжала она, — я иногда даже с сожалением вспоминаю о рыцаре Гавестоне. Ибо с тех пор Эдуард, желая мне отомстить, собирает во дворец все самое низкое, самое грязное, что только есть в стране. Он посещает лондонские портовые притоны, Бражничает с бродягами, бьется на кулачках с грузчиками, соперничает с конюхами в их искусстве. Нечего сказать, достойные короля турниры. А тем временем государством управляет первый встречный, лишь бы он умел развлечь Эдуарда и сам принимал участие в его развлечениях. Сейчас эту роль играют бароны Ди Спенсеры, Отец ничуть не лучше сынка, который состоит при моем супруге в качестве наложницы. А мной Эдуард пренебрегает вовсе. Если жена сводит случай, меня охватывает такой стыд, что я вся леденею.